На второй день после захвата города на главной площади среди множества зевак нипона объявил о смещении конвендора Крикса и установлении в Тикерии власти короля Филиппа Рембурга в лице его представителя генерала Каспара Фрая из Ливена. Назваться графом без королевского указа Каспар не решался. хотя де шермон считал, что его графство дело ближайшего времени. В этот же день к королю было отправлено небольшое, состоящее из сержанта и четырёх гвардейцев посольство с известием о расширении королевских владений. Вот увидите, король будет безмерно рад, ведь эти провинции считались для короны потерянными. Никто не хотел ввязываться в эту войну. полагая, что войска изни могут в многочисленных стычках с вердийскими мужиками, а тут победа, Каспар в ответ кивал, но с выводами не торопился. Конвендер был на свободе. Соседний тордиский край всё ещё выглядел сильным, так что почивать на лаврах было рано. На третий день после овладения городом, как и предупреждал Нипон, К Каспару пожаловала делегация из самых влиятельных граждан с просьбой открыть в Тикерии харнлонскую школу, чтобы учить цефирь и язык Ярите. Упомянуть вердийские легенды и песни они не решились, но Каспар сам изъявил желание внести эти предметы в программу школы. Пусть ваши детишки учатся в цефире и Ярите. но не забывают своих корней нибось учителя ваши из города не сбежали не спешшали вас просветлостить не спешшали вскидывая от радости руки воскликнул глава делегации зажиточный мастер-мебельщик а значит на той неделе пошлю в Хорнлон солдат с письмом к генералу Мараншону чтобы выделить учителей. Обрадованные вердницы ушли и были сопроводждены гвардейцами до дворцовых ворот. Однако я опять вас недооценил, генерал. Не сдержал своих эмоций де Шермон. Слушая, что вы говорили, я подумал было: "Ну что за чепуху он несёт? Какие песнопения?" А вышла вон как Они теперь по всему городу эту весть разносить будут. Так что от первого бунта вы нас защитили. Это всё труды господина советника, сказал Каспар, указав на Ниппона. Тот благодарно поклонился. С таким советником и войска не надобно. Дешермон прошёлся по сумрачному залу, поглядывая на закопчённые потолки. И барельефы со сценами охоты на морского зверя. Как-то здесь мрачновато. Когда всё образуется, прорубим в стене ещё пару окон, сказал Каспар. Он уже наметил план небольшой перестройки замка. Ведь даже в самых простых казённых зданиях Ливена было куда уютнее. А позвольте полюбопытствовать, господин советник, Чем же вас так привлёк генерал Фрай, что вы ему так ревностно служите? спросил Де Шермон и, повернувшись к Каспару, сделал неопределённый жест рукой, дескать, а не вторгаюсь ли я в область чего-то личного? Каспар отмахнулся, давая понять, что не возражает против этой темы. Нипон заметил это и улыбнулся. Дело в том, что его превосходительство даровал мне жизнь когда ему в этом не было никакого проку. Мало того, перед этим я сделал всё, чтобы его самого жизни лишить. Поэтому, когда настало время принять чью-то сторону, сомнений не возникло. Тот, кто спас мне жизнь, вреда мне не принесёт. И я всего лишь заступился за него перед генералом Мараншоном. Скромно заметил Каспар сказал, что этот человек будет полезен его величеству. Только и всего. Припоминаю этот скандалец, кивнул де Шермон, продолжая обход зала. Мараншон был послан королевой, чтобы спасти некоего тайного друга её величества. Каспар пристально посмотрел на графа, ожидая, что тот и здесь захочет узнать какие-то подробности. но де Шермона прервал прозорливый ниппон Заранее прошу простить мою бестактность, ваше сиятельство, но один из горожан, увидев вас в зале, поинтересовался у меня: "Не сам ли это король? Ваше богатое одеяние совсем сбило их с толку. У нас ведь принято одеваться неброско и скромно". Де Шермон смущённо пожал плечами и, подойдя к начищенной до зеркального блеска бронзовой вазе, повертелся, разглядывая своё отражение. "Пожалуй, вы правы, советник. Для Тикерии это слишком ярко. Что ж, в следующий раз я стану осмотрительнее в выборе туалетов, обещаю вам".